Глава вторая. Лагеря на Колыме. Соперник ГУЛАГа. Лагерная тема в повседневной практике советского социализма оказалась сложнее простого и ясного образа, созданного непревзойденным русским писателем. ГУЛАГ был частью ОГПУ, одним из его управлений. Такой же частью ОГПУ встала в соответствии с приказом Ягоды Управление северо-восточных лагерей. Последняя подчинялась директору Дальстроя. Ведь Берзин продолжал оставаться штатным работником ОГПУ. Только теперь его должность в этом ведомстве называлась уполномоченной ОГПУ. Таким образом, директор Дальстроя по вопросам лагерной жизни подчинялся указаниям и приказам руководства ОГПУ, но не подчинялся руководству ГУЛАГа. Еще один момент – подчеркивающий равноправие Севвостлага и ГУЛАГа, четвертый пункт приказа Ягоды от 1 апреля 1932 года. Этот пункт дает Дальстрою право диктовать ГУЛАГу сроки и количество заключенных, которых тот обязан выделить Для формирования севостлага. Если рассматривать практику выполнения этого приказа, то мы увидим некоторые отклонения от намеченного. Изменилась дислокация управленческой структуры севостлага. Берзин своей властью решил, что управление. Всеми будущими лагерями Дальстроя ему удобнее осуществлять из Нагаева. Ведь именно здесь, на первых порах, обосновался управленческий аппарат треста, который получил официальное наименование «Дирекция Дальстроя». В июне началась навигация 1932 года. За месяц пароходы привезли 2804 заключенных. Этого было уже достаточно, чтобы начать строительство первого лагеря. Как свидетельствуют воспоминания нескольких бывших заключенных, он возводился на полпути между Нагайво и поселком у речки Магаданки, почти сразу за гребнем сопки, поднимавшейся от Нагаевских домиков, справа от просеки, если идти из Нагаева, летом 1932 года построили несколько бараков, обнесли их нехитрой оградой. Некоторые представления об этом дают воспоминания Михаила Абрамовича Олившица, назначенного первым начальником связи Дальстроя. «В строящемся Магадане, — писал он впоследствии, — было много палаток, принимавших всех, кому не находилось постоянного места жительства. Там же располагалась центральная командировка, ставшая затем большим лагерным пунктом. Она была окружена простейшей оградой, за которой стояли бараки и палатки. Ряд заключенных, работавших в различных подразделениях Дальстроя, свободно, без охраны, выходил за пределы зоны. Двое из них работали у меня на радиоузле, Один, по кличке Черный, был в свое время королем дальневосточных жуликов. Утверждали, что он является главным и в магаданском лагере. Смотри источники и литература. Пункт 39. Первым начальником северо-восточного лагеря на короткое время... стал В.М. Егоров. К сожалению, биография его неизвестна. По его служебным перемещениям вдаль строя можно предположить, что этот человек не был специалистом по лагерной работе, и Берзину это стало ясно довольно быстро. Еще во Владивостоке перед выходом парохода «Сахалин» в свой трудный зимний рейс директор «Треста» издал приказ номер один по экспедиции «Дальстроя». Этим документом на ВМ Егорова возлагалась обязанность помогать по обеспечению заключенных. Уже в Нагаево Получив приказ Егоды об организации вдоль строя лагеря, Берзин назначил Егорова временно исполняющим дела начальником севостлага ОГПУ. В этом качестве тот прослужил всего полгода, а затем был переведен на работу управляющим делами дирекции дальстроя. Главной хозяйственной задачей, ради которой был создан особый трест, являлась добыча золота. Однако и это Берзин понял очень быстро: наладить успешную и возрастающую добычу благородного металла на колыме, было невозможно, безнадежного снабжения приискового района продовольствием и техническим оборудованием. А для этого необходимо в кратчайший срок построить туда дорогу не менее полутысячи километров. Поэтому строительство дороги на прииски и организация мощного автотранспортного предприятия способного эту трассу освоить. Такую двуединую задачу поставил директор Треста перед его сложным коллективом, формирующимся из вольно-наемных и заключенных. Строительство дороги еще только намечалось, а из Среднякана, где был центр золотодобычи, в феврале пришло сообщение – что на приисках закончились продукты. Люди голодают. В начале марта 1932 года Берзин отправил на прииски колонну из четырех тракторов с грузом продуктов. Больше месяца добиралась она до места назначения. По итогам этого рейса Директор Треста издал приказ. Штурмовая бригада тракторной колонны, преодолевая трудности пути на леди, взяла яблоновый хребет. 30 марта в полном составе с грузом достигла перевалочного пункта Элекчан и отбыла на сплавной пункт Хита. Тракторная колонна, руководимая товарищами Борисенко и Геренштейном, доказала на деле силу подлинного революционного энтузиазма. Вслед за этой колонной, по пробитой в снегу зимней трассе на приске, вскоре был отправлен второй а затем и третьи тракторные рейсы с продовольствием. Рабочие, зимовавшие на приисках, были спасены. Этой же зимой, недалеко от Нагаева, сразу за речкой Магаданкой, устроили первую штатную стоянку автомобильного и тракторного транспорта которая стала основой организации здесь автобазы Дальстроя. В качестве водителей, слесарей и других квалифицированных рабочих там трудились прежде всего заключенные. В то же время надо отметить, что именно среди небольшого вольно коллектива Данного автохозяйства усердно проявляли революционный энтузиазм местные сотрудники ОГПУ, служившие под руководством уполномоченного ОГПУ Берзина. Уже в первые месяцы жизни Дальстроя эти сотрудники занялись выискиванием врагов народа среди работников автотранспорта. В строя в этот период происходило становление наиболее эффективных структур карательных органов. Временно выявлением контрреволюционеров занимался Третий отдел управления Севвостлага, куда влились и работники – бывшего контрольного поста у ГПУ в Нагаево. В мае 1932 года оперативные сотрудники этого отдела завели дело о контрреволюционной пропаганде и агитации в коллективе автохозяйства и арестовали по подозрению в этих действиях нескольких рабочих. Что это были за пропагандисты из репрессированных, хорошо видно на примере одного – Василия Анатольевича Ноблина. Он родился в 1904 году в Варшавской губернии и еще ребенком вместе с родителями переехал в Сибирь. Отец его отправился туда в поисках работы. С одиннадцати лет Василий Ноблин уже батрачил. Затем окончил в Новосибирске двухклассную школу. Работал в магазине. В конце двадцатых годов набрался опыта горнорабочего на золотых приисках Якутии. Еще до организации «Дальстроя» в начале лета 1931 года Василий Ноблин на пароходе прибыл в Нагаево. Из группы рабочих отправился на Средникан. Там занимался добычей золота. В январе 1932 года вернулся в Нагаево Где стал работать в создававшейся автобазе. 19 мая сотрудники третьего отдела Усветла арестовали Ноблина, предъявив ему обвинение по статье 58, пункт 10 Антисоветская пропаганда и агитация. Смотри, источники и литература. Пункт 40. По представлению Берзина коллегия ОГПУ своим постановлением назначила Ноблину три года исправительно трудовых лагерей. Но с учетом зачетов за ударный труд и примерное поведение. Этот невинно пострадавший человек был освобожден. уже в январе 1934 года. Оценить деятельность Берзина на посту первого директора Дальстроя мы сможем, конечно, лишь по завершению жизненного пути этого кадрового чекиста. Здесь же лишь отметим, что под его непосредственным руководством Местные органы ГПУ начали репрессии против выдуманных врагов народа в дальстрое. Уже в самые первые месяцы работы этого особого треста практическая организация лагерей на Колыме и Охотском побережье летом 1932 года Проходила в отсутствие Берзина. 8 июня с первым пароходом, открывшим навигацию в Нагаево, он выехал в командировку в Москву. Там он собирался проинформировать Сталина и Егоду о первых шагах особого треста на Калымской земле, а также поставить главный вопрос. который его беспокоил. За первые четыре месяца работы Берзин пришел к убеждению, что деятельность нарождавшихся законных органов власти Охотско-Эвенского национального округа — главное препятствие на пути бесконтрольного хозяйничания Дальстроя и ОГПУ — на этой огромной территории. Именно в этот период в Нагаево развернули работу Оргкомитет Далькрайсполкома и Оргбюро Далькрайкома ВКПБ по Национальному округу. Они готовили выборы для проведения Первого съезда советов и партийной конференции округа. В сентябре 1932 года эти официальные собрания были проведены. Сформированы выборные органы, которым предстояло осуществлять властные полномочия на территории, где начинал свою деятельность Дальстрой. После съезда и конференции В соответствии с Конституцией и партийным уставом, руководители и вольнонаемные работники Дреста, коммунисты, должны были подчиняться окружным руководящим органам. Понятно, что Берзина такое положение совершенно не устраивало. Все лето директор Треста провел в Москве и добился своего. 26 октября 1932 года Политбюро ЦК ВКПб приняло постановление с кратким названием о Колыме, поскольку этот документ длительное время не был доступен исследователям в оригинале, приведем его полностью. Все административное руководство на территории района Дальстроя осуществляет товарищ Берзин как уполномоченный Далькрайсполкома. Руководство партийными органами в районе Дальстроя осуществляет товарищ Берзин как уполномоченный Крайкома ВКПБ. Грузы дальстроя по очередности на всех видах транспорта приравнять к военным. Даль Крайкому ВКПБ поручается до 15 ноября перевести Центр Охотско-Эвенского национального округа в Охотск. Все материальные ценности, принадлежащие ему в Нагаево, передать Дальстрою. Смотри источники и литература. Пункт 41. Подписал постановление Иосиф Сталин.